Глава седьмая. Зельда. Первое декабря. «Знаешь, Копленд», — произнесла я, пока мы спускались, а звук наших шагов эхом отражался от грязных стен, «у меня такое чувство, что я иду встречаться с твоими родителями». «Они не мои родители», — ответил он. Его голос прозвучал так холодно, что я вздрогнула. Но когда мы подошли к двери в подъезд, на его лице было написано сожаление. «Рой и Мэри — хорошие люди. Уверен, они тебе понравятся». Я кивнула и решила оставлять остроумные комментарии при себе. Он явно, как и я, не хотел говорить о своих родителях и семье. Уж я-то должна была это понять. Кто, если не я? Рой и Мэри Гудвин стояли рядом с такси. Оба сверкали лучезарными улыбками, словно гордые и любящие родители перед выпускным. Что бы там ни говорил Беккет. Мэри, полноватая женщина с каштановыми волосами до плеч, обняла Беккета, а потом поднесла к его лицу руки, одетые в перчатки, и взяла в ладони, чтобы получше рассмотреть. «Как ты, мой милый, так давно тебя не видела!» Она поцеловала его в щеку, а потом повернулась ко мне. «А ты, должна быть, Зельда, я Мэри, очень рада познакомиться с тобой, милая!» «И я с вами», — ответила я. «Здравствуй, молодая леди, я Рой Гудвин», — представился Рой, по отечески пожимая мне руку. «Приятно с тобой познакомиться!» «Взаимно, мистер Гудвин!» «Сказала я. Или мне лучше обращаться к вам, офицер?» «Никаких формальностей!» — отозвался он. «Называй меня просто Роем!» «Надеюсь, вы голодные? Я думал сводить вас в одно местечко на Третья Авеню. Там можно собрать любой гамбургер, какой захочешь. Как вам, хорошая идея?» «Просто отличная!» — согласилась я. Рой Гудвин явно был самым оптимистичным человеком, которого я встречала за долгое время. Видно, пороки общества, с которыми он боролся каждый день, меркли по сравнению с возможностью собрать любой гамбургер, какой захочешь. Я не смогла сдержать улыбку, но Беккет держался изо всех сил, словно готовя себя к какому-то испытанию». Пока мы обходили такси, разбираясь, кто куда сядет, я ткнула его локтем в бок. «Он правда твой инспектор?» – прошептала я. «Он замечательный, они оба чудесные!» Бекет кивнул и издал какой-то нечленораздельный звук. «Кажется, здесь скрывается какая-то история», – подумала я, вдруг осознав, «как мало я знаю о Беккете Коупленде». Все происходило так быстро. Сначала мой переезд, теперь этот ужин с гудвинами. У меня было такое чувство, словно я начала читать книгу с середины, пропустив первые главы. Но ничего страшного, — подумала я. Я не против продолжить чтение. Беккет сел на переднее сиденье, а я, будучи самой маленькой, оказалась зажата между гудвинами на заднем. Они болтали и обменивались колкостями как между собой, так и с Бэккетом. Они общались так дружески и непринужденно, так естественно, что я не могла отделаться от ощущения, что они и правда были семьей. Возможно, это и правда так. Кажется, они самые близкие люди, которые у него есть». «Можно было спросить его об этом попозже, когда мы останемся одни, но, опять же, стоило мне задать вопросы о его семье, как они повлекли бы за собой вопросы о моей». «Забудь об этом», — приказала себе я и сполна насладилась раздражением на лице Беккета, когда Мэри потянулась к нему рукой, чтобы поправить воротник куртки и отчитала его за то, что он давно не подстригался. Бургер-бистро оказался кафе с отполированным деревянным полом и кирпичными стенами. Посередине тянулась огромная стойка, где посетители могли выбрать начинку для бургера и картошку фри. Кафе было забито битком, со всех сторон доносились голоса. Забрав тарелки с едой, мы увидели, что освободился столик на четверых, и тут же его заняли. Разве не замечательно? воскликнул Рой. «Здесь всегда много людей, потому что тут очень вкусно». «Как тебе, Зельда?» спросила Мэри, когда я откусила громадный кусок от своего чизбургера с двойной порцией маринованных огурчиков. Я кивнула и попыталась улыбнуться, хотя мой рот был забит едой. Последние несколько дней я почти не ела. Оба моих контейнера из итальянского ресторана отправились к миссис сантина Я умирала с голоду и со стыда за то, что с такой жадностью набросилась на ужин. Я проглотила наполовину прожеванный кусок и запила его колой. м, -м очень вкусно!» — наконец проговорила я. Мэри выпустила меня из-под прожектора своей улыбки, но прежде чем я успела еще раз вонзить зубы в бургер, заговорил Рой. «Ну что же, Зельда, расскажи нам, где вы с Беккетом познакомились?» «В Джованне два дня назад», — ответила я. «Мне нужно было найти жилье, причем очень быстро. Беккет надо мной сжалился». «Мы придумали план, который принесет выгоду нам обоим», — сказал Бэкет. «Всего на один-два месяца». Они с Роем обменялись взглядами, а потом Рой улыбнулся мне. «Я думаю, объединиться таким вот образом — потрясающе разумная идея. Вместе оплачивать счета и аренду гораздо проще, правда?» Бэккетт сосредоточился на еде, старательно обмакивая ломтик картофеля фри в кетчупе, налитом в бумажную мисочку. «Это хорошее соглашение». Его голос прозвучал не нерезко, просто безразлично. Но я заметила взгляд, который он бросил на меня. Выражением лица и тоном он, как обычно, демонстрировал, что хочет держать всех сидящих за столом на расстоянии но его глаза... Он не мог спрятать ранимость и мягкость, отражавшиеся в них. Под умелым руководством Мэри беседа текла легко и непринужденно. Даже безразличие Беккета дало трещину, и он начал смеяться над грубыми шутками Роя. Я уже понадеялась, что смогу избежать допроса, но когда мы откинулись на спинке стульев, переваривая поглощенную пищу, Мэри положила ладонь на мою руку. «Зельда, милая, расскажи нам о себе. Ты из Нью-Йорка?» «Нет», — ответила я, стараясь не глядеть на Беккета. «Из Лас-Вегаса. Твоя семья тоже живет там». Я сделала глоток колы, чтобы потянуть время, но смысла врать не было. Нет, они живут здесь, на восточном побережье, в Филадельфии. «О, это же совсем рядом!» — воскликнула Мэри. «Как здорово! Поедешь к ним на праздники?» Она наклонилась ко мне и кивком указала на Бэккета. «Мы бы очень хотели, чтобы этот парень зашел к нам на Рождество, но его непросто затащить в гости». «Мэри», — произнес рой мягким голосом, который, тем не менее, давал понять, что в эту тему лучше не углубляться. «Да знаю, я знаю, но нельзя запретить девушке надеяться. Согласны?» Мэри улыбнулась мне. «Так что ты говорила, у тебя есть планы на праздники?» Я заерзала на стуле. «Пока не знаю». В некотором роде я сказала правду. Мои родители понимали, как тяжело мне даются визиты домой. Я съехала от них шесть лет назад, и за все это время мы виделись буквально пару раз. Я хотела к ним приехать. Я страшно по ним скучала, но мне было физически больно находиться дома. Мое тело изобретало сотни ужасных способов, чтобы продемонстрировать свой протест. Я вдруг почувствовала, как под кожей растекается паника. «Черт, нет! Только не сейчас! Почему это начинается сейчас?» У меня уже год не случалось сильных приступов, но симптомы я узнала сразу же. Обычно тревога нарастала медленно, словно уровень ртути в термометре. Казалось, что она накапливается в моей голове и вот-вот прорвется наружу. Пока все сидевшие за столом смотрели на меня, мое сердце колотилось все сильнее, а на лбу проступил пот. «Я...» — я сглотнула. «Я не...» Рой и Мэри обменялись взглядами, а Беккет нахмурился. Я пыталась сделать вдох, но кафе медленно расплывалось перед моими глазами, и вместо него, словно на снимке во время проявки, проступали контуры супермаркета. Ряды разноцветных банок и моя сестра в конце прохода. Голос Мэри звучал словно издалека. «С тобой все в порядке, милая? Где твоя сестра?» бекет отодвинул стул и, скрежет ножек по полу, немного встряхнул меня. Но этого было недостаточно. Горло сжималось, и мне казалось, что мои нервные окончания горят, все до одного. Вдруг на мою руку легла ладонь, и я почувствовала, как Бэккет осторожно помогает мне подняться. «Она сказала, что у нее есть э -э фобия», — услышала я его голос сквозь сколотившийся в ушах пульс. «Она боится тесных, закрытых пространств. Я правильно говорю?» Подняв голову, я уставилась на него сквозь жуткую пелену воспоминания, которая пыталась меня поглотить, и кивнула. Рой начал вставать со стула. «Мне кого-нибудь позвать?» «Нет, нет, ей просто нужно подышать воздухом», — сказал Беккет и схватил куртку со спинки моего стула. «Встретимся на улице через пять минут, хорошо?» Не дожидаясь ответа, он помог мне преодолеть небольшой лабиринт из столов и стульев. Мы вышли на улицу и завернули за угол. Холодный ночной воздух подействовал на меня как пощечина, в которой я так отчаянно нуждалась, и я глубоко задышала, всем телом прислонившись к Беккету, надежно державшему меня за руку и спину. «Ты в порядке?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Или все-таки нужно кого-нибудь позвать?» Я покачала головой, вспоминая, что сказал терапевт, когда мне было 16 лет. «Глубокий вдох, глубокий выдох», — думала я, представляя, как воздух, холодный, а потому закрашенный синим цветом, плавно поступает в мои легкие и выходит обратно. Воспоминание о супермаркете поблекло. И перед моими глазами проявилась другая сцена. Кафе, парковка и быкет, держащий меня за руку. Пульс успокоился и замедлился. «Все хорошо», — произнесла я, выдыхая. «Уверена?» Я кивнула еще раз. «Я в порядке. Спасибо». Бэкет медленно меня отпустил, потом помог надеть пальто. — У тебя была паническая атака, да? — спросил он. — Как ты понял? Его куртка осталась в кафе. Он засунул руки в передние карманы джинсов. От его дыхания поднималось облачко пара. — С моим школьным другом такое случалось, — сказал он. — Это часто с тобой происходит? «Не очень», — ответила я. «Слишком часто. Каждый новый раз — это слишком часто». «Панику вызывает что-то конкретное?» «Да», — выдохнула я и поглубже закуталась в пальто. «Воспоминания, связанные с семьей. Но я не думала, что это может случиться сегодня». Беккет кивнул. «Мы сможем поговорить об этом позже». — тихо спросил он, провожая взглядом машину, отъезжавшую с парковки. — На тот случай, если это произойдет еще раз, чтобы я знал, что делать. — Ты и так прекрасно знал, что делать, — проговорила я, чувствуя, как краснеют щеки, скорее от стыда, чем от холода. Извини, что устроила сцену. — Ничего ты не устраивала, — произнес Бэкет с едва заметной улыбкой. — Хотя не исключено что теперь Мэри захочет забрать тебя домой, и мне придется искать новую соседку. Я вдруг поняла, что мои губы расползаются в улыбке, хотя еще пару минут назад мне казалось, что воспоминания вот-вот меня задушат. Рой и Мэри вышли из кафе. На лицах обоих была написана тревога. «Зельда, милая, с тобой все хорошо?» спросила Мэри. Я заметила, как взгляд Роя мечется от меня к Беккету и обратно. «Она в порядке», — ответил Беккет. «А еще она может сама за себя отвечать», — иронично добавила я. Беккет слегка улыбнулся, покачал головой и приподнял руки вверх, делая вид, что сдается. Я обернулась к Мэри. «Простите меня, пожалуйста, это произошло так быстро, меня вдруг...» «Накрыла, как волной. Такого давно не случалось, поэтому я не была готова. Хотя, наверное, я никогда не бываю к этому готова». «Тебе не за что извиняться», — произнесла она, с нежностью глядя на Бейкета. «Я рада, что Бейкет знал, как тебе помочь». Я бросила на него взгляд. «Да уж, это и правда так». Еще ни разу паническая атака не била по мне так внезапно и так сильно и не отпускала с такой же быстротой. Рой протянул Беккету его куртку. — Я вызвал такси. Оно придет с минуты на минуту. — Вам не обязательно стоять со мной на холоде, — сказала я. — Мы будем только рады, — ответил Рой. Четвером мы стояли перед бургер «Бестро» под ярко-желтым светом от вывески, пока не приехало такси. Все это время наши с Беккетом плечи соприкасались. «Я сяду сюда», — сказал Рой, когда Беккет шагнул к передней дверце. «Как это у вас, молодых, говорится? Проедусь рядом с водилой?» Он широко улыбнулся, но за его веселостью чувствовался острый ум. Роя ничего не упускал из вида. Беккет не стал спорить и открыл заднюю дверцу. Я села посередине, справа от Мэри, а Беккет, пригнувшись, разместился рядом со мной. Его ноги были настолько длинными, что он задел бедром мою коленку. «Извини». — пробормотал он. — Ничего страшного, — ответила я. Мэри развлекала нас приятной беседой всю дорогу до дома Бэккета. — Огромное спасибо за ужин, — сказала я, вылезая из такси. — Было приятно с вами познакомиться. — И нам с тобой, дорогая, — сказала Мэри. — Надеюсь, в скором времени вновь тебя увидеть. «Уверен, что так и произойдет», — произнес Рой. Он вышел из машины, чтобы сесть на заднее сиденье рядом с женой. На мгновение он остановился рядом со мной, положил руку мне на плечо и сказал «Береги себя». Но в его голосе слышалось молчаливое «Спасибо» мы принялись подниматься по лестнице, и за нами тащились все тайны и нерассказанные личные истории, которыми был наполнен этот вечер. Бэкет молчал, но в глубине его синих глаз плескалась тревога. Гребанные панические атаки. Каждый раз, когда они случались, от моей личности откалывался еще один кусочек и я все больше теряла свою цельность и жизненную силу. Я не слабая, со мной все хорошо, со мной все просто замечательно. <óptia> Сложно поверить, что Рой инспектор по надзору, произнесла я. Тогда попробуй представить его агентом ФБР, предложил Беккет. Серьезно? Быть того не может. — Ага. Ты только вообрази, как он в пуле непробиваемом жилете и стабельным оружием в руке выбивает дверь в дом какого-нибудь преступника. — Мой мозг на такое не способен, — сказала я. Мы добрались до квартиры, и Беккет вытащил ключ из кармана куртки. Не думаю, что он участвовал во многих операциях, но все-таки он больше похож на учителя по обществознанию, а не на инспектора. «Он замечательный», — сказала я, — «и Мэри тоже, и они явно очень тебя любят. Они ко всем подопечным так относятся?» «Наверняка», — отозвался Бэкет, но уверенности в его голосе не было. Он открыл дверь и придержал ее для меня. «Нам нужно будет сделать тебе дубликат ключа», — сказал он. «Я могу сделать его завтра» предложила я, стряхивая пальто с плеч. «Мне нужно будет купить парочку вещей, а точнее принадлежности для рисования. А, и еще меня ждут поиски работы». Бэккет взял мое пальто и повесил его на крючок, двигаясь так естественно, как будто он делал это каждый день в течение долгих лет. «Хорошо, тогда эту задачу оставим тебе». «Спасибо». Мы по очереди сходили в ванную, чтобы переодеться, умыться и почистить зубы. Я опустила надувной матрас на пол и положила на него большое синее одеяло Беккета. «Простыня!» — проговорила я, и, чтобы не спать на голой резине, легла на одеяло и завернулась в него, превращаясь в некое подобие бурита. Мой список покупок на завтра. Простыня, принадлежности для рисования, работа. Бэкет посмотрел на матрас, хмурясь и недовольно, изгибаю губу. «Ты уверена, что тебе удобно на этой штуке?» «Уютно, как в гнездышке». Я бросила взгляд на телефон, лежавший на полу рядом со мной. «Еще только девять часов. Пожалуйста, не ложись спать только из-за меня». «Я устаю после таких происшествий, как сегодня, но ты мне не помешаешь. Посмотри телевизор или поделай что-нибудь еще». Беккет все еще с мрачным выражением лица потер щетину. «Мне нужно встать в пять утра, чтобы успеть на работу. Так что буду ложиться, только проверю, работает ли отопление. Не хочу, чтобы ты замерзла. У меня все хорошо, правда». Беккет пнул радиатор и выругался себе под нос. В батарее что-то заныло и зашипело. Этот результат, похоже, его удовлетворил. Он щелкнул выключателем и залез в кровать. «Доброй ночи, Зельда!» — сказал он. «Доброй ночи, Беккет!» Я хотела сказать «Коупленд», но после того, как он помог мне пережить паническую атаку, это прозвучало бы как-то неправильно. Несмотря на мои усилия, почти случившийся срыв немного нас сблизил. «Сосредоточься на деле, Росси», — подумала я. «Завтра я куплю новые принадлежности для рисования и начну работать над графическим романом. Ведь я осталась в Нью-Йорке исключительно ради этого». Надувной матрас был холодным и пах резиной, но я все равно заснула быстро. Во сне я видела, что стою на острове во время штурма. По небу несся муссон и поднимал на море огромные волны, которые ревели и грозили поглотить меня. Но тут, между водой, кипящей белой пеной и мной, появился Беккет. Он стоял спиной к опасной стихии, а в руках почему-то держал мою пальто. «Не хочу, чтобы ты замерзла», — сказал он, помогая мне его надеть. На губах Беккета успела появиться печальная, задумчивая улыбка, а потом волна накрыла нас, точнее, она накрыла его. Я стояла под защитой его высокого, сильного тела, и ни единая капля меня не коснулась.